Глава 18 майор Густав Зегель был обеспокоен. Высланный вперед, разведдозор перестал отвечать на вызовы. Хотя перед этим проблем со связью не было. Еще больше он обеспокоился, когда впереди показался стол пожирного дыма, который поднимался в безветренном воздухе. Скоро, когда его моторизованный батальон приблизился, стало видно, что это горит танк, его танк. Перестоящей машиной было видно пару мотоциклов, и все. Это из техники, еще четыре мотоцикла, и два бронетранспортера исчезли. А еще поперек дороги на двух шестах было натянуто белое полотнище, на котором что-то было написано, а кроме того лишало куча тел. Приблизившись вплотную, майор прочитал надпись на полотнище, Она была написана на немецком языке и выглядела откровенно издевательской. Она гласила «Добро пожаловать в Россию! Здесь каждый немецкий солдат получит свои два квадратных метра русской земли и березовый крест». Майор только и смог что негромко произнести «Вардант» примечание «Проклятие» конец примечания. «Эти чертовы русские еще ответят ему за это!» А пока он приказал все внимательно осмотреть и похоронить своих солдат. Один взвод принялся копать рядом с дорогой братскую могилу, взяв лопаты из техники. А отделение направилось к видневшимся неподалеку десятку деревьев и кустов. Почти сразу оттуда раздался крик, и майор Загель направился туда. Среди кустов были видны гильзы от русских пулеметов, гора срезанных веток и следы четырех машин. Судя по месту их стоянки, это были бронемашины русских. Ставить обычные машины вдоль дороги просто так не будут, разве что в их кузовах находились пулеметы. В этот момент со стороны дороги раздался взрыв и крики боли. Бросившись назад, майор увидел, как возле почти полностью разобранной кучи тел его солдат на земле лежало несколько новых солдат. Как оказалось, когда почти все тела были убраны, раздался взрыв. Эти дикие русские с поистине азиатским коварством заминировали тела погибших немецких солдат. В общей сложности его батальон потерял больше часа, пока хранил своих комрадов и расчищал дорогу. Наконец батальон снова двинулся вперед, но скоро был вынужден снова остановиться. Когда через несколько километров показался лес, в который ныряла дорога, то как только передовые машины въехали под сень деревьев, снова раздались взрывы. Шадшие первыми три бронетранспортера остановились и начинали медленно разгораться, а их борта были буквально изрешечены. Из попавших под взрывы машин никто не выбрался. А бросившиеся на помощь своим комрадам солдаты достали из бронетранспортеров только трупы. Кстати, сразу после взрывов в стране послышались звуки заведенных мотоциклетных моторов, которые скрылись в лесу. Майор Зегель только бессильно скрипел зубами. Русские, не вступая в прямой бой, наносили удары из засады. Пришлось снова расчищать дорогу и хранить новых убитых. Только его батальон тронулся, как, не проехав и пары сотен метров, снова раздался взрыв. Это подорвался шедший первым бронетранспортер. В течение дня это происходило еще несколько раз, пока его батальон, который уже со страхом смотрел на окружавший их лес, не попал в полноценную засаду, в результате чего, потеряв больше половины своего состава и почти всю технику, был вынужден отступить. Отправив на трофейных мотоциклах в тыл наших летунов, я двинулся следом. Первую остановку сделали сразу, как въехали в лес. Здесь я приказал установить пару монок и оставил четырех бойцов с двумя мотоциклами. Они должны были, дождавшись противника, подорвать мины, после чего догоняет нас на мотоциклах. А для того, чтобы замедлить погоню, если немцы сразу рванут вслед, через пару сотен метров на дороге установили противотанковую мину. Мы оставили еще с десяток противотанковых мин на дороге, а на достаточно большой прогалине устроили полноценную засаду. Тут между деревьями было чуть ли не полкилометра свободного пространства. Поперек дороги поставили четыре противотанковые мины, и с десяток монок разместили вдоль дороги на дистанции в несколько сотен метров. Причем по обеим сторонам дороги, а сами разместились в конце прогалины. Ожидать немцев пришлось долго, мы регулярно слышали взрывы мин, и это было настоящей музыкой для нас. Наконец, уже под самый вечер показалась немецкая колонна. Не знаю, сколько их было в начале, но и так колонна была большой. Впереди ехал бронетранспортер, а за ним, на расстоянии метров сто, шла остальная колонна. Причем было видно, что немцы напряжены. Дальше бронетранспортеры шли вместе с грузовиками. Когда передовой бронетранспортер наехал на мину, бойцы подорвали монки. А вдоль дороги пронесся стальной вихрь, превращая в дуршлаг немецкие бронетранспортеры и грузовики, а брав их солдат фарш. Сразу после этого пулеметы открыли огонь, причесывая немецкую колонну. К сожалению, вся колонна не попала под удар монок, слишком длинная она была. Оно и так досталось Гансам неплохо. Им потребовалось всего несколько минут, чтобы прийти в себя и, рассредоточившись, двинуться вперед. Стоять тут насмерть я не собирался. Зачем? Позади, слава богу, нет ничего, что нужно оборонять до последнего. Я собирался бить немцев из засады и сразу отходить, чтобы не нести самому потерь. Вот так минут десять мы вели огонь, а потом рванули прочь. Через пару километров снова попалось хорошее место для засады. И когда уже вечером показалась голова немецкой колонны, мы снова открыли огонь из пулеметов. После этого мы двинулись прочь, через несколько километров лес заканчивался, и я хотел уйти в сторону, пока на хвосте никого нет. Проехав полтора десятка километров в сторону к другому лесу, там встали на ночевку. И так, за этот день мы очень хорошо проведили немцев. Рано утром я приказал выдвигаться, за прошедший день мы очень сильно потратились. Из расходов, все мины почти полностью выпустив боекомплект. Ближайшее место, где можно было пополнить боезапасы топлива, находилось в 20 километрах. Хорошо относиться к обособленным родам войск, привилегированным, вот я и смог продавить организацию скронов с боеприпасами, продовольствием и топливом в приграничной зоне. А Мы успели проскочить открытый участок дороги до того, как в небе снова появились немецкие стервятники. Въехав в лес, я вздохнул с облегчением. Теперь до самого схрона мы двигались под защитой древесных крон и к полудню выехали к схрону. Пополнив запасы топлива и боекомплект, я отдал приказ на обед. Пока бойцы заправляли машины и пополняли боекомплект, штатные повара принялись готовить обед. Нет, это не отдельные повара. Просто те из моих бойцов, кто хорошо готовил, негласно в рейдах исполнили обязанности поваров. Еще в самом начале я предложил бойцам решать самим. Или все готовят по очереди, или тот, кто хорошо готовит, становится походным поваром, то есть получает дополнительную обязанность. Недолго посовещавшись, бойцы решили, что по очереди помощники повара будут чистить овощи и потом мыть котелки, а не штатный повар будет только готовить. Все же лучше есть вкусную пищу, чем кое-как приготовленную, так как не все умеют хорошо готовить. Наевшиеся бойцы сейчас покемарили: "Я не зверь, а время нас пока не поджимает". Воскресенье, 22 июня 1941 года. Западная Украина. В принципе, я не заметил никаких расхождений в истории. Война началась, как и было положено, рано утром в воскресенье, 22 июня 1941 года. Не знаю, как там с нашими потерями, вроде должны быть поменьше, чем в тот раз. Почему, спросите вы меня? Так в тот раз немаленькую роль сыграло отсутствие связи. Немецкие диверсанты из Бранденбурга повредили тогда немало линий телефонной связи, вследствие чего из-за отсутствия связи приказ о приведении войск в полную боевую готовность, который все же отдал Сталин в ночь перед нападением Германии, просто не дошел до адресатов. Сейчас ситуация другая. Первый выпуск моих гавриков во всю резвицу в приграничной полосе пуская подножках польских и украинских националистов, так и немецких диверсантов из Бранденбурга. Да и армейские посты тоже не дремлят. Пока до немцев дошло, что порядок и состав патрулей у нас кардинально изменился, они потеряли множество своих групп, которые пытались выдать себя за наши патрули. Для меня лично вчерашний день тоже прошел отлично. Правда, несколько сковывают пленные немецкие летчики. Но надеюсь... Смогу скоро от них избавиться. А так очень хорошо потрепал немецкий моторизованный батальон силами всего одного взвода. Да и техникой трофей рожился, правда, почти полностью потратил все свои мины, да и патроны расстрелял больше, чем наполовину. Но сегодня утром я надеялся решить эту проблему. Неподалеку находился наш склад артиллерийского вооружения, а там в том числе были и взрывчатка, и патроны. А вот именно туда мы и намылились с самого утра, как только проснулись и позавтракали. Нам нужно было проехать порядка 30 километров, а сам склад находился в лесу, так что я надеялся, немцев там пока еще нет. По ходу движения мне необходимо было пересечь достаточно оживленную дорогу. И когда мы вышли к ней, то увидели небольшую немецкую колонну из десятка грузовиков с орудиями. Недолго думая, на максимально возможной скорости двинулись на пересечение с немцами, и когда приблизились, открыли по противнику огонь из пулеметов. Немаловажную роль тут сыграло то, что первыми шли трофейные бронетранспортеры и мотоциклы. Надетые немецкие каски и плащи маскировали моих бойцов, а потому немцы и не встревожились, когда увидели нас. А вот полной неожиданностью для меня стал огонь с противоположной стороны по противнику, который раздался сразу, как мои бойцы открыли по немцам огонь. Бой шел не больше десяти минут, это оказался дивизион легких полевых гаубиц калибра 105 мм. В общей сложности в немецкой колонии оказалось 20 грузовиков, в их числе 12 были с орудиями, Два бронетранспортера, охраны и легковой кюбельваген, командира дивизиона. Пленных мы не брали, нам и пленных немецких летчиков было достаточно. Зачем нам еще и немецкие артиллеристы в придачу? Мои бойцы только начали зачистку, достреливая еще живых немцев, как с противоположной стороны дороги, из молодого леса, поднялась жидкая цепь наших бойцов в зеленых фуражках. Несмотря на прошедший бой, и мы, и приближающиеся к нам пограничники были напряжены. Увидев, как от пограничников к нам приближается командир, я вышел к нему навстречу. — Лейтенант Козырев, Львовский пограничный отряд, — представился он. — Капитан Скуратов, войска специального назначения. — Товарищ капитан, если не секрет, какие ваши планы? На ближайшее время планы простые ведение диверсионной войны в немецком тылу. «А присоединиться к вам можно?» «Можно». Всего пограничников оказалось 18 человек, это вместе с лейтенантом Козыревым. Быстро, повыкидывав из машин мертвых немцев, от техники отцепили орудие и отогнали машину в сторону. Приходилось спешить, поэтому также шустро выгрузили ящики со снарядами. Их скидывали прямо к орудиям, затем поместили там толовые шашки, и после того, как на них подожгли Бигфордовы шнуры, рванули прочь. А мы взяли десять грузовиков. Хотелось, конечно, взять все, вот только даже с учетом, присоединившихся к нам пограничников, народу у меня было мало. А мы как раз въезжали в лес, когда показалась очередная немецкая колонна. И тут рванули оставленные нами сюрпризы. Погони я особо не опасался немцам пока не до этого. Их план движения имеет во все позы, и командира колонны собственное начальство основательно взгреет за малейшее опоздание. Раз нападению подвергся не его отряд, то и его это мало касается. Будь мы тут, другое дело а так, бросаться в погоню за нами желания у него не было». Через пару часов наша выросшая колонна прибыла к складу, и тут меня ожидал приятный сюрприз в виде почти полусотни наших бойцов, которые хоть и были из разных подразделений, оно собрались все вместе тут, на складе. А вначале наше прибытие вызвало небольшую панику, но убедившись, что это свои, бойцы успокоились. Так уж получилось, что я оказался самым старшим по званию, а потому и взял всех бойцов под свое командование. Пускай они не имеют такую подготовку, как мои орлы, но за то время, пока мы будем вместе, глядишь, чему-нибудь и научатся. Небольшая проблема возникла с лейтенантом, тыловиком со склада, но я легко задавил его своими бумагами и напором. Я подверг склад натуральному разграблению. Найденные на складе ДШК срочно ставили на универсальных турелях в кузовах трофейных грузовиков Также с собой взяли давай, десятка станковых Максимов. Кроме того, под завязку забили машины минами и патронами. Да прихватили с собой одну полевую кухню, которая оказалась на складе, причем навехонькая. С нее даже смазку пришлось снимать. Всего набралось 124 человека. Это вместе с моим отрядом. Конечно, надолго я тут не останусь. Начальство просто не даст мне долго веселиться. Но, думаю, за то время, пока бойцы будут под моим командованием, чему-нибудь научатся. Ночью выставились десяток противотанковых и противопехотных мин на дороге и двинулись дальше. Вскоре попалось хорошее место для засады. Установив поперек дороги противотанковые мины, по паре десятков противопехотных оставили вдоль дороги по обочинам метров на двести. Утром на дороге появилась длинная колонна немцев. Как только шедший первым бронетранспортер подорвался на мине, по колонне ударили три десятка станковых пулеметов, буквально выкашивая немцев. Бросившихся из машин немецких солдат ожидал сюрприз. То тут, то там стали раздаваться взрывы мин. Хоть и был соблазн разместить бойцов по обе стороны дороги, но я его преодолел и, выпустив по паре ленты станкачей, отдал приказ на отход. А на дороге вовсю разгорались костры из горящей немецкой техники. Свой вклад внесли и минометы. Среди прибившихся ко мне бойцов оказались минометчики, а потому, найдя на складе батальонные минометы БМ-36 калибра 82 мм, организовали минометную батарею, и сейчас они вовсю работали по противнику. Да, зная про пополнение, забрал бы все грузовики, но особо не расстроился. Еще добуду. К вечеру вышли к нашему стационарному аэродрому, правда, уже пустому. Наш хуже не было, а на аэродроме крутились немцы четыре мотоцикла с семью солдатами. Когда бойцы захотели их пристрелить, я категорически запретил это делать. У меня были другие планы. Эти восемь немцев погоды не сделают. Зато на аэродром скоро должны перебазироваться немецкие самолеты. А вот тогда и поработаем. А немцы, все обнюхав на аэродроме, уехали, а я, выставив наблюдателей, рванул на аэродром. На складе нашлись авиабомбы, чему я очень обрадовался. Тратить собственную взрывчатку не хотелось, жаба давила» а на складе забрал с собой все провода и взрыватели из саперного оборудования. Быстро спрятав в казармах и штабе по нескольку бомб, установили взрыватели и протянули от них замаскированные провода. Также заминировали и сам склад и стали ждать. К вечеру на аэродром приехала до роты немцев, которые быстро организовали его охрану. Уже следующим утром стали прибывать немецкие самолеты и другие службы. И вечером, когда немцы отправились спать, мы рванули свои закладки. И казармы, и штаб вместе со складом взлетели на воздух. В общей сложности на аэродроме было с полсотни различных самолетов, и большая часть из них не пострадала. Но мы быстро исправили этот непорядок. Все уцелевшие самолеты облили бензином и подожгли. А в качестве трофеев нам досталось пять грузовиков, причем наши ЗИСы. Еще мы заправились под пробку и даже забрали уцелевший топливозаправщик. Разумеется, перед этим залив его бензином. На следующий день вышли к своим. Как-то оно обыденно получилось. вынырнули из леса и оказались у своих. Хорошо, тут тюти оказались, которые нас просто прошляпили. А хорошо потому, что, считай, половина техники у нас немецкая, до пары бронетранспортеров трофейных. Сначала особист этой части попробовал на нас наехать. она мгновенно сдулся, когда я сунул ему под нос свои бумаги. Так его напрягали и мои бойцы, которые на его требования сдать оружие, только демонстративно передернули затворы и взяли его на изготовку. Здесь я наконец-то избавился от пленных немецких ключков сдав их местным воякам. Особи слегка воспрянул, поняв, что попытка наезда на меня кончится для него весьма плачевно, и с радостью переключился на пленных немцев. Примкнувших ко мне бойцов я оставил тут же, правда убедившись, что с ними все в порядке, что их не начнут прессовать, а то местный особист мне не очень понравился. А вот пограничники остались со мной. Они, бойцы более подготовленные, вполне мне подходили. Под вечер мы двинулись назад. Правда, все наши грузовики и половину трофейных оставили тут. Куда мне столько техники, когда бойцов мало? А на следующий день, найдя хорошее место для засады, отправил пару бойцов к дороге, а сам с остальными организовал огневые точки. Через час появились мои бойцы. Они неслись по лесной дороге. Быстро пробежав мимо огневых точек, они нырнули в лес и присоединились к нам, а следом за ними появились немцы. Их было около взвода, и они бежали по лесной дороге, растянувшись в небольшую колонну. Всего пара минут непрерывного огня, и все немцы уже лежат на земле, кто мертвый, а кто отходящий. А вот так я провел пару веселых недель в немецком тылу. Или организовывали общую засаду, когда было удобное место вдоль дороги, или находили хорошее место неподалеку, а после этого посылали пару бойцов к дороге, где они обстреливали первую проходящую немецкую колонну, и затем уводили преследователей к месту засады. Когда преследователи заходили в зону огня, мы открывали огонь из танковых пулеметов, выкашивая немцев до последнего человека. Примкнувшие к нам пограничники только в восхищении смотрели за тем, что мы творили в немецком тылу. Заложить мины буквально за 10 минут между проходами двух колонн, а три-четыре мины противотанковые в колеях дороги, так действовал не только я, так действовали все мои выпускники, разбитые на небольшие отряды и действующие в немецких тылах. Немцы быстро учились. Уже буквально через неделю каждый аэродром охранял не меньше батальона пехоты. Это после того, как почти десяток аэродромов были буквально вырезаны нашими диверсантами. Вот и мне попался такой аэродром, полевой, но большой. В его охране были не только пехотный батальон, но и три танка с парой пушечных бронеавтомобилей. А самое обидное, что это были наши Т-26 и БА-10. Сейчас бронетехника была перекрашена в немецкий камуфляж и имела кресты на бортах. А можно, конечно, было ночью наведаться на аэродром, но риск был очень велик. Нас вместе с погранцами было полсотни, а немцев вместе с охраной по тысячу. За время рейда я встречал много окруженцев, но к себе больше никого не брал. Если было нужно, то просто помогал им достать оружие продовольствия. Исключением стали минометчики. Собрал я себе четыре расчета, а среди брошенного нашей армии вооружения подобрал восемь минометов — четыре тяжелых полковых 120-мм ПМ-38 и четыре средних батальонных 82 миллиметровых БМ-36. Их использовали в зависимости от обстоятельств, разграбляя склады Сделал несколько закладок с продовольствием и боеприпасами, а потому мог не экономить ни мины, ни патроны. Для этого аэродрома я решил использовать ПМ-38, которые били почти на 6 километров, правда, расположились они ближе, в 4 километрах, на большой поляне в лесу. Перед этим привезли сюда 400 мин, которые и выпустили по аэродрому за 10 минут. Забравшись на высокий дуб, я в бинокль смотрел за работой минометчиков. Работать начали утром, как только нормально рассвело. Немцы еще спали, а мои ребята, хоть и не сразу, но накрыли казармы. Также досталось и складом с топливом и бомбами, а в завершение перенесли огонь на самолеты. Когда мы закончили, весь аэродром был в огне. Не знаю, сколько погибло немцев, но достаточно. Шифровка из центра неоднозначно приказывала мне немедленно вернуться назад вместе с моими ребятами. Делать нечего. К тому же вчера повстречались еще с небольшим отрядом пограничников из десятка бойцов. Поговорив с лейтенантом Козыревым, оставил его партизаней тут, присоединив к нему новых пограничников, и стало их 2,5 десятка, а с учетом минометчиков 3,5 десятка. Также оставил ему всю трофейную технику, кроме двух мотоциклов, их забрал себе. Также оставил по гранцам и минометы, зачем мне их забирать с собой, а Козыреву они пригодятся. Тепло с ним попрощались. Залили баки своих машин под пробку, а также и канистры двинулись в сторону фронта. Впереди ехали мотоциклисты, а за ними уже мы. Через день мы увидели наш санитарный босс. Правда, начало оказалось комическим. Это для нас, а что касается обоза, то они основательно перетросили. Два десятка телег с ранеными неторопливо двигались по узкой лесной дороге. Причем съехать с нее было невозможно, так как вдоль дороги слишком плотно росли деревья и кусты. Когда внезапно позади них раздался шум моторов и появились мотоциклы с пулеметами, то возницы подумали, что это немцы. А то, как немцы относились к нашим раненым, они уже успели узнать. А вот они и стали нахлестывать своих лошадей, стараясь найти место, где могли бы съехать с дороги в лес. Лишь когда извозчик с последней телеги разглядел, что в мотоциклах сидят наши бойцы, паника улеглась. Вскоре я уже говорил с главным санитарной колонны, им оказался военоврач второго ранга Никонов. Примечание. Майор, конец примечания. Они уже четвертый день пробирались к нашим, и вчера у них закончились все продукты. Через пару километров мы смогли наконец обогнать телеги, когда деревья расступились и появилось свободное место для объезда. Глянув на карту, я увидел, что через пять километров дорога пересекает шоссе, а медики, похоже, этого и не знали. Замаскировав машины на опушке, мы стали наблюдать за дорогой. Ведь раненых не бросишь, значит придется тащить их с собой. Через час подошел обоз с ранеными. Быстро их переправив через дорогу, переехали сами и остались в засаде. Чем прикажете раненых кормить? Наших запасов хватит максимум на пару дней. Так что хочешь не хочешь, а проблему с питанием надо решать. Через час показалась немецкая пехотная колонна. А в ее конце двигались две телеги, причем одна из них была с полевой кухней. Как говорится, то, что доктор прописал. Дождавшись, пока вся колонна пройдет, мы открыли пулеметный огонь по ней. Причем по телегам отработали снайперы, мгновенно ликвидировав возниц. Немцы в первый момент растерялись, но мгновенно пришли в себя и, рассредоточившись, открыли ответный огонь. Вот только они быстро сдулись. Кроме двух Максимов, которые мы забрали с собой, по ним работали шесть ручных пулеметов и три крупнокалиберных. Мои машины, слегка выехав из леса, обозначив этим свое присутствие, и оценив соотношение сил, когда у них не было ничего, чем они могли заткнуть мои бронеавтомобили, а кроме того работу десятка пулеметов, которые просто не давали им головы поднять, они решили отступить. А на дороге осталось лежать с полсотни трупов, а мы и мои быстро погнали телеги вслед за обозом с ранеными. Вскоре мы догнали его, и через час, когда впереди показалась небольшая поляна, все встали на привал. Нам повезло, кроме того, что на обеих телегах оказалось продовольствие, так еще и в полевой кухне был обед, который готовили на ходу. Гороховый суп и рисовая каша с мясом разошлись на ура. Хватило накормить всех и раненых с медперсоналом, и нас. После небольшого отдыха необходимого лошадям, которые уже хорошо выбились из сил за это время, мы неторопливо двинулись дальше. Вперед уехали оба мотоцикла, как разведка и передовой дозор. В одном из мотоциклов была рация, причем немецкая, так что связь с передовым дозором была. Следом, на расстоянии в километр, не спеша ехали мы. А уже за нами обоз с ранеными и телеги с продуктами и трофейной полевой кухней. Среди обоза оказался поворона и принял командование над трофейной кухней. За время стоянки после обеда он отмыл ее, благо рядом протекал небольшой ручей и проблем с водой не возникло. После этого он залил воду в котлы для ужина, Двигался обоз медленно, так что вполне можно было приготовить ужин за время движения. Так мы двигались пару дней. За это время к нам прибились еще с десятка круженцев и несколько раненых. А наконец стало слышно канонаду. А обоз встал, пока мы не разведаем все вокруг. Кругом немцы и дыр в линии фронта нет, а потому пришлось нам ночью двигаться прямо через лес который, к нашему счастью, оказался вполне проходимым. Когда мы приблизились к линии фронта, то одно отделение моих бойцов отправилось вперед, снимай часовых. А дальше все прошло максимально нагло. Первыми двигались телеги с ранеными, так как они ехали совершенно бесшумно, правда, их проход контролировали мои бойцы, на случай, если что произойдет. Как только телеги скрылись из-за виду, так двинулись и мы. Немцы, разумеется, услышали шум наших машин, но Спросо немало что поняли. Так что и мы проскочили без боя, а дальше уже наши. Местный особист, прибежавший к нам, как только увидел мои бумаги, так сразу исчез, видимо, оказался умным мужиком. Следующим полднем мы все вместе, и я со своей техникой, раненые, грузились на станции, правда, в разные поезда. Раненые в санитарные эшелон, а мы в обычный. А вот телеги с полевой кухни оставили. Их отдали в местный госпиталь. Через пару дней мы выгрузились в Нахабино. Все живые и даже почти не раненые. Как мне не хотелось, но сперва пришлось идти к начальству, и лишь потом домой. Старинов, когда я зашел в его кабинет, крепко меня обнял, а затем усевшись на подоконник возле приоткрытого окна. Сказал только одно — рассказывай. Пару часов я рассказывал Илье все, что за эти дни произошло, а он только завистливо слушал. Я его прекрасно понимал. Он сам хотел покуролесить в немецком тылу, но теперь это было невозможно. На, читай. Сталинов дал мне пачку донесений, и я углубился в чтение. Это оказались отчеты наших ребят. Прочитал? Ну, что можно сказать? Повеселились ребята на славу, немцев можно только пожалеть. Читая эти донесения, я понял, что не зря прожил эти годы тут. Наконец, решив все вопросы, отпросился у Ильи домой. Надо ли говорить, как рада была мне жена. 14 июля 1941 года. Рейхсканцелярия. Берлин. Гитлер был в ярости, все сроки плана «Барбаросса» шли прахом. Согласно графику, немецкие войска уже должны были взять Минск. Однако бои шли на подступах к нему. На Украине тоже планы продвижения отставали от графика, но больше всего его раздражали сводки о потерях. Особенно потери в авиации, причем не в боях, а на земле, в результате нападений на аэродромы и увеличение охраны помогало мало. Кроме того, войска изводили постоянные нападения во время движения, обстрелы из леса и постоянное минирование дорог. А еще издевательские плакаты на немецком языке, которые русские оставляли на местах своих нападений. А если так пойдет и дальше, то о запланированных сроках продвижения можно будет забыть. Согласно донесению Абвера, В немецких тылах вовсю действуют русские диверсанты, причем отлично подготовленные и вооруженные. Немного успокоившись, фюрер приказал русских диверсантов в плен не брать и расстреливать на месте.